Но нужны, разумеется, деньги. Основной фонд перестройки трущоб. Двухпроцентные облигации с купонами, подлежащие погашению через 20 лет. Из этого фонда общества по мере надобности брали бы средства для скупки и обновления трущобных участков. А как вы думаете погашать облигации через 20 лет? О, так же, как и правительство, выпуском новых.